Глава 33. Конечно, Сильфам давно пора было поставить на место. Но что теперь делать с магами? Именно таким вопросом задался Грон вместе с Ольгой. Долго решать им не пришлось. Через некоторое время после того, как сиятельного Сильфа проводили, один из магов очнулся. Гномы отреагировали на это очень настороженно. Ольга могла только представить, как некомфортно себя ощущаешь, когда на тебя направлено столько оружия. Белый эльф после пробуждения ни на кого кидаться не стал. Судя по его виду, до войны ему не было никакого дела. Он даже на гномов толком не обращал внимания, постоянно замирая, словно прислушивался. Грону надоело ждать. Он решил, что эльф выглядит слишком дезориентированным, поэтому вряд ли сразу нападёт. Отодвинув пару гномов, Грон подошёл ближе и присел на корточки рядом с замершим, словно белый иссулик, эльфом. "Ты в порядке?" спросил Грон, настороженно ожидая удара в любое мгновение. Эльф смотрел на короля открытым взглядом, лишённым любых эмоций. Грон, подумав немного, надел на эльфа артефакт Переводчик, логично решив, что пленный просто не знает языка, на котором с ним говорят. Понимаешь? спросил Грон. Эльф вскинул взгляд и медленно кивнул. Смотрелся он настолько безобидный и беззащитный, что Грону даже стало немного неловко допрашивать его. Наверное, именно поэтому он невольно смягчил голос, пытаясь показаться не агрессивным. Грон запнулся. Что спросить дальше? Вопросов было много, и с какого начать? Какова причина вашего нападения? Грон выбрал один из тех моментов, которые волновали его сейчас больше всего. Эльф нахмурился, словно вспоминая, а потом сказал: "Существа мужского пола. Зачем они вам?" Последовал новый вопрос. Грон сразу начал просчитывать: зачем, кому-то понадобились мужчины? Причин могло быть множество. Начиная от банальной потребности в грубой силе, заканчивая чем-то более сложным и в данный момент ему неизвестным, королева приказала, что именно она вам приказала. Эльф, не моргнув и глазом, рассказал о приказе всё, что знал, о том, что они не должны были оставлять в живых никого, кто был распознан как существо женского пола. Никаких исключений: девочки любого возраста, взрослые женщины и старухи. Всех ожидала насильственная смерть в кратчайшие сроки. При этих словах многочисленные гномы, окружающие короля и эльфа, недовольно загудели. Никто из них не мог представить, какой жестокостью должна обладать незнакомая им королева, чтобы отдать такой приказ. Но почему? спросил Грон. Эльф нахмурился, будто не понял вопроса. Их существование противоестественно, как-то неуверенно выдал он. А потом со странным недоумением посмотрел в сторону Ольги и Людмилы Ивановны, которая никак не могла остаться в стороне от такого интересного события, поэтому держалась поблизости. Грон напрягся. Он готов был в любой момент напасть, если Эльф хоть одним движением выкажет намерение атаковать. Но тот просто смотрел, удивлённо и с изрядным недоумением. "Это королева вам так сказала," Продолжил расспрос Игрон, едва заметным движением приказывая паре гномов встать так, чтобы отгородить эльфа от Ольги. Они мгновенно подчинились, смещаясь немного в бок. Ольга всё ещё могла видеть происходящее, но её тело было полностью защищено. Мы и сами знали, что это правда. Эльф убеждённо кивнул, но в следующий миг нахмурился. Это пропало. Что? Шёпот Мысль. Знание. Он моргнул и посмотрел на Грона взглядом брошенного щенка, не готового встретиться с большим и опасным миром. Я больше не знаю, почему вы потеряли сознание, задал Грон новый вопрос, когда заметил, что эльф начал сильно нервничать. Это сработало. Тот сразу отвлёкся, сосредоточившись на новой задаче. Связь порвалась, произнёс пленник тихо. а потом вскинул голову, посмотрев точно в то место, где ещё недавно была магическая воронка. Наша королева, я её больше не ощущаю. Это он поёрзал. Его руки задёргались, но никто и не подумал его развязывать. Не имея возможности сделать хоть что-то, эльф просто поморщился. Больно. Я не знаю, что теперь должен делать. Он перевёл взгляд на Людмилу Ивановну. Женщина удивлённо застыла, а потом смутилась. «Он у меня спрашивает?» шепотом произнесла она, обращаясь к стоящему рядом Артему. Парень хмуро глянул на эльфа, а потом загородил женщину с собой. «Нет, подожди». «Так он у меня спрашивает или нет?» «Нет», хмуро бросил Артем. «Вам лучше стоять здесь, так безопаснее», зашептал Максим. В установившейся тишине голоса всех троих были хорошо слышны. А мне показалось, что он обращается ко мне. Тебе показалось, бросил Артём, сверляя дырки в Эльфе. Ничего подобного не было. Да, но Грон кашлянул, возвращая внимание всех к проблеме, которая продолжала нависать над ними. Людмила Ивановна резко замолчала. Очевидно, что ты не должен выполнять прошлый приказ, отчеканил король, начиная догадываться, что произошло. Никаких убийств существ женского пола. Они неприкосновенны. Да, я знаю, но эльф поморщился. Что-то явно доставляло ему боль и неудобство. Королева неприкосновенна. Королева создание женского пола. Её нельзя убивать. Они, как она, их нельзя убивать. Или можно? Нет, королева неприкосновенна. Эльф всё глубже и глубже скатывался в бредовое бормотание. Ольга встревоженно посмотрела на мужа. Было понятно, что в Эльфе сейчас конфликтуют разные установки. Потеряв ориентир, он просто не знал, за что ухватиться. Ольга сглотнула и сделала шаг в сторону, вставая так, чтобы Эльф увидел её полностью. Взгляд существа моментально сместился к ней. Бормотание прекратилось. Вам нужно относиться к существам женского пола так, как вы относитесь к себе. Убивать или причинять им какой-либо вред без серьёзной причины запрещено. Она увидела, как зрачки эльфа в одно мгновение расширились, затопляя всю радужку. Существо прерывисто вздохнуло. "Принято", произнёс пленник, явно ощущая облегчение. Обретя некоторое душевное равновесие, эльф повернулся к грону. По его виду было видно, он ждал, что последует дальше. Грон Хмура посмотрел на жену, но ничего не стал говорить. Это потом он ей выскажет, чтобы перестала подвергать себя ненужному риску. Королева, объясняла вам, зачем ей мужчины? Вернулся Грон к позабытой за открытиями теме. Нет, зачем? Мы и сами знаем. Существа мужского пола нужны королеве для увеличения численности нашего народа. Они должны были влиться в наши ряды, отдав свою верность и жизнь королеве, отчеканил эльф. Гномы вокруг поёжились. Им совершенно не нравилось то, что они слышали. Им не хотелось пополнять чьи-то ряды. Всё это звучало так обезличенно, что у всех гномов мурашки по коже побежали от неприятия. Похоже на улей, пробормотала Ольга. Эльф мгновенно перевёл взгляд на неё. "Да, структура нашего сообщества напоминала классический улей. Мы должны были оберегать королеву". Голос его был твёрдым и чётким. Если ещё недавно при воспоминаниях о королеве эльф впадал в бредовое состояние, то сейчас он явно мог говорить о ней отстранённо. Итак, Грон чуть повысил голос, заставляя эльфа оторвать взгляд от Ольги. Королю очень не нравилось услышанное. В итоге вы пришли сюда, чтобы убить всех женщин и захватить мужчин. Правильно? Верно, эльф кивнул. Мы обязаны были захватить этот мир, полностью очистить его от существ женского пола, а после передать королеве в личное пользование. Вы ведь понимали, что мы будем сопротивляться. «Мы готовы были сражаться за желания нашей королевы». Гномы вокруг зашептались. Их пугала система, описанная эльфом. Многие даже начали смотреть на него с участием и жалостью. Подумать только. Одна женщина. Это ведь не каждому в жизни должно было достаться хотя бы по разочку. А дети? Спросил стоящий неподалеку гном. У королевы никогда не рождалось детей. За одним исключением. «Что за исключение?» «Единственное исключение – следующая королева». «Да они психи!» – крикнул кто-то в стороне. «Вот уж точно!» – подхватил другой гном. «Где это видано, чтобы гнома была одна?» – возмутился третий. «Она вас за уши водила!» «Вот такие длинные стали!» – засмеялся третий. «Тишина!» – громко приказал Грон. А когда гномы затихли, задал новый вопрос. Нам следует ждать нового открытия воронки, эльф покачал головой. Вряд ли в его голосе не слышалось печали, хотя присутствовала лёгкая растерянность. Королева потратила много сил на открытие, в ближайшее время она не сможет сделать это, то есть исключать вероятность не следует, в едливо уточнил Грон. "Верно", король кивнул, подтверждая, что услышал, и поднялся. Ты собираешься нападать? спросил он, глядя на связанного эльфа. Тот посмотрел туда, где ещё недавно висела воронка, а потом перевёл взгляд на Ольгу, и спустя пару секунд покачал головой. Нет. Ольга, услышав, как облегчённо и одобрительно загудели гномы вокруг, непонимающе моргнула. Неужели они вот так просто поверили словам недавнего врага? Всё-таки менталитет гномов казался ей немного странным. Неужели они даже не заподозрили, что эльф способен просто солгать, чтобы задобрить их, а потом напасть, когда они не будут ждать подвоха. Развежити его, приказал Грон. Но присматривайте, добавил тихо. Гном, которому был адресован приказ, понятливо кивнул. Когда внимание гномов перестало быть сосредоточенным на одном эльфе, все внезапно поняли, что и другие пленники давно пришли в себя, но никто из них ничего не сделал. Они просто сидели на земле и выглядели такими же растерянными и дезориентированными, как первый эльф. Ольга с долей восхищения смотрела, как гномы общаются с теми, кто еще несколько часов назад пытался, если не убить их, то ранить. Ей начало казаться, что они относятся к эльфам немного покровительственно. Не было никаких сомнений, гномам было жаль противников, и из-за этого чувства они готовы были рисковать. А если всё это ложь? спросила Оля Грона, когда тот подошёл ближе. Вряд ли, качнул он головой. Ты сама видела, как он выглядел, когда очнулся. Подозреваю, что эта королева морочила им мозги. Разве такое возможно? Ольга скептически поджала губы. Она одна, а их вон как много. Она должна была обладать поистине ужасающей силой, достаточной, чтобы разорвать пространство между мирами. Ольга замерла, тревожно сглотнув. Она посмотрела в то место, где была воронка, а потом вспомнила Алину. По спине прошёлся холодок. А ведь мы тоже пришли из другого мира, прошептала она. Грон практически сразу понял, о чём подумала Ольга. Ты думаешь, всё сходится, прошептала она. Разве нет? Она сглотнула, всё ещё не до конца осознавая, чего им всем удалось избежать.